Глава двадцать Александр. За выбитыми дверьми Гука нас встречал караул из сестер Тре и Глея. У всех троих физиков, о чем мне сообщила включенное на автомате спецзрение, еще оставалось до половины ресурса. «Что за кусня происходит?» — озвучил самый насущный вопрос здоровяк. «Джи?» — удивилась Соль. «А где рангар с Граем?» «Долго рассказывать», — отмахнулся я. «Погнали наверх. Тут нечего охранять. По крайней мере, в ближайшие пять минут точно». После взрывной волны и града осколков гостей можно было не ждать. Мы были рядом, и то чудом выжили. Все же, кто находился между жилыми корпусами и западными воротами, сто процентов мертвы. Как бы не было гадко о таком думать, но мысли про возможную смерть Тайры от прилетевшего осколка стены приятно согрели душу. Должно же хоть где-то мне повести Наверху остальная часть моей банды кучковалась у кабинета Черхана. Из-за двери доносился взволнованный голос Гайды, разговаривающего с кем-то по дальногласу. Не став отвечать на вопросы ребят, я в наглую попер к мастеру-щитоводу. «Не меньше двух сотен! Все на харцах! Они уже внутри форта!» «Выводить учеников поздно! У меня половина людей полегла при взрыве!» Сфера связи орала голосом термино «фа». Несмотря на смысл услышанного, я почувствовал облегчение. Мой любимый препод выжил. Но про кого речь? «Бросайте все и бегом к жилым корпусам!» Перехватил инициативу Гайда. «Нужно организовать оборону!» «Они их не тронут!» — встрял я. «Ученики им нужны живыми!» «При всем уважении, полковник!» — возразил термину, не слышавший моих комментариев. «Мы так их только подставим. Если бы у противника была цель расправиться с учениками, сейчас бы уже гремел второй взрыв. Я увожу своих людей по стенам к восточным воротам. Связывайтесь со стволом. Жду приказов». Фа отключился, а Гайда, не обращая на меня внимания, уже тыкал пальцами в сферу. «Генерал Дош слушает!» — раздался из дальногласа недовольный и очень уставший голос. «Это полковник Мох, у нас все плохо, в форте не рийцы», зачастил мастер-щитовод на одном дыхании. «Отряд на Харцах как-то обошел линию фронта. Они взорвали ворота. Вывести учеников нет возможности. Собираюсь отдать приказ к отступлению навстречу резервной роте. Подожди, Гайда, не спеши». Я словно увидел скривившееся лицо неизвестного генерала через силу выдавливающего из себя слова на том конце провода. «Все плохо, говоришь?» «Ты себе даже не представляешь, насколько!» «Не надо навстречу резервной!» «Они так и не вышли!» В голосе Силара слышалась настолько глубокая обреченность, что меня прошибла ознобом. Гайда тоже почувствовал. «Что случилось, господин генерал?» тихо проговорил старик. Возникшая после вопроса пауза подтвердила. Ответ будет страшным. «Император убит!» «Что?» выпрыгнул мастер-щитовод из кресла Черхана. «Двое из трех маршалов тоже!» «И еще неизвестно, сколько селаров». По голосу генерала было ясно, что тот уже успел переварить новости и с произошедшим смирился, хоть оно и подломило его. «У меня трех офицеров прирезали. Меня тоже пытались. Оторвал ублюдку башку. А что толку? С соцветия пришел приказ – сложить оружие и не оказывать сопротивления при арестах. Идет, как они говорят, зачистка армии от врагов государства. Ты слышал, Гайда?» «Я враг империи! Дожил на старости лет до почетного звания!» «Кто они? От кого приказ?» Дрожащим голосом пробормотал Гайда. Взгляд мастера-считовода уперся в меня и уже не отлипал. Старик будто искал поддержки, словно мое присутствие придавало ему сил. От услышанного у менталиста затряслись коленки, и он продолжал стоять лишь благодаря тому, что опирался руками на стол. «Приказ от второго маршала!» Фарох возглавил армию с разрешения принца Гео. Пока еще принца. Утром кусеныша коронуют. Уже объявлено. Эта тварь наверняка и убила отца. Создатель, простонал старик. Но нам-то что сейчас делать? Нерийцы в форте. Люди Ре помогают им. Учеников нам уже не вывести. В небе лайзы. Ка бы я знал, Гайда. Ка бы я знал. Захвачены почти все академии и не только на нашем ярусе. Ублюдки хорошо подготовились, а рийцы наш будущий, прости, создатель-император, пообещал подписание мира с соседями. На фронтах пауза. В тле понятно, что кусёныш Гео со своими сторонниками заранее сговорились с нерийцами. «Это война — фикция чистой воды. Мы в заднице, Гайда, в глубокой-глубокой заднице». Генерал на мгновение замолчал, и из дальногласа послышались громкие жадные глотки. «Я заперся в переговорной», — смочив чем-то горло, продолжил селар «Но связь с маршалом проводил не я, и личный состав уже в курсе всего. Меня объявили предателем. Ублюдки дали мне час на добровольную сдачу, потом вынесут дверь. Отступать некуда, Гайда, мы проиграли». «А не рано ли сдаешься, Джонко?» — возмущенно прошипел мастер-считовод. «Если армию им и удастся подмять, то знать точно не простит принцу такой вероломности». «Ты знаешь мощь глав сильнейших домов? Ты знаешь, сколько воинов они могут выставить?» «Отставить, полковник!» Гаркнули с той стороны. «Не сметь оскорблять старшего по званию! Я, по-твоему, идиот или трус?» И уже спокойнее. «Ты чем меня слушал? Дети, знати, в заложниках на всех ярусах. Думаешь, зачем им нужен ваш форт? От мести благородных кусеныш себя оградил. Решай сам, как быть дальше, Гайда!» «Приказ маршала — сложить лапки, а я тебе не начальство. Я ведь теперь предатель». Сфера на столе коменданта снова забулькала серией смачных глотков. «Мой император мертв, грохоры-то дома мертвы. Скоро я присоединюсь к ним. Допью вот бутылочку и открою ублюдкам дверь. У меня еще осталось достаточно ресурса, чтобы уйти достойно. Прощай, гайда!» И генерал оборвал связь. Мастер-щитовод попытался что-то крикнуть вдогонку, но дальноглаз уже вырубился. Старик принялся судорожно тыкать в шар пальцами, но и это не помогло. Видимо, генерал Дош отключил на том конце входящие вызовы. Тогда Гайда Мох тяжело вздохнул и повернулся ко мне. «Ты все слышал, райсан Помощи нам ждать неоткуда. Отступать тоже некуда. Похоже, ты зря все это затеял. Империю Хо уже не спасти!» прежнюю империю Хо. Я молчал. Старик прав. Моя жалкая попытка помешать заговорщикам закончилась полным фиаско. Теперь я понимал, что у меня изначально не было шансов. При таком-то размахе. Чего я добился? Спас старика, которого не факт, что теперь оставят в живых. Подставил ребят, что помогли мне, не зная подробностей происходящего. Стал причиной смерти Маховая с рангаром. Повысил количество жертв среди преподавателей и солдат. Спали бы в Академгородке дальше, глядишь, нерийцам и стену бы взрывать не пришлось. Но, сука, я хотя бы попытался. Я делал то, что считал правильным. Я не из тех, кто умеет стоять в стороне и молчать, отводя глаза. И я не дал убить Тулу с ферцем. А это изначально была моя главная цель. Ребят еще можно спасти, как и спастись самому. Что там Термину говорил про восточные ворота? С той стороны форта врагов пока нет. Пора делать ноги. Но сначала... Я ни о чем не жалею, мастер. Для Империи мы сделали все, что смогли. Но теперь пришло время подумать о себе. Я ухожу. Удачи вам, Мел Мох. Я незнатен, мой мальчик. Грустно улыбнулся старик. И тебе удача нужнее. Я уже свое отжил. Беги, Рейсан. Пусть раскроется над тобой длань создателя. Ты того заслужил. Глубоко поклонившись мастеру счетоводу я выскочил за дверь. Гайда теперь капитан этого тонущего корабля, и, судя по выражению лица старика, вариант с переходом на шлюпку он даже не рассматривает. «Ну что там? С кем говорили? Что делаем дальше?» Обрушились на меня ребята с вопросами. «Сейчас или сначала сбегать за граем? Могут плохо воспринять, да и джи оставлять в их компании страшновато. Решено, вернусь и скажу». «Мне тут пять минут делов, к столовке сгоняйте обратно». «Дело дрянь, форте не рийцы, ворота как раз они вынесли. Помните, я говорил вам про двух селаров, за которыми идет охота? Они перед вами». Тола с ферцем, на которых я указал рукой, были удивлены больше всех. «Охота? За нами?» Недоверчиво пробормотал огневик. «Вы сами не знаете своей ценности», загадочно заявил я голосом киношного оракула. «Но сейчас важно не это». Мне нужно вас вывести отсюда или всему конец. Спускайтесь на первый этаж и спрячьтесь в какой-нибудь аудитории. Мастеру-счетоводу вы уже не нужны. Я быстро сбегаю кое-куда и вернусь. За рангаром играем?» В больших глазах Глея было столько преданности и веры в меня, что я не выдержал и отвел взгляд. «Да, за ними. Я быстро», — сказал и бросился к лестнице. До столовки отсюда ближе, чем до жилых корпусов. «Одна нога здесь, другая там». Они по мне даже соскучиться не успеют. Взрыв, по идее, должен был отогнать Лайс, а не нерийцы и люди Дрейкуса наверняка к нашей едальне не сунутся. У них другие задачи. Очутившись под открытым небом, рванул вовсю прыть. В корпусах горит свет. Каких-то существенных разрушений не видно. Крыши целы, а стало быть, малышка Фая в порядке. Конечно, страшно ее здесь оставлять, но с собой уводить еще хуже идея. При всех недостатках Гэдро он чувак с по-настоящему железными яйцами. Принцессу он не сдаст, а больше ее тайны никому не неизвестно. Новоиспеченный император запарится искать сбежавшую от него невесту. Здесь у нее больше шансов, чем со мной. А значит, выкидываю из головы грустные мысли и делаю то, что должен. А это еще что за... Впереди на лужайке между двух почти параллельных дорожек шло сражение. Несколько человек с пиками набрасывались с разных сторон на противника-одиночку, сидя на спинах харцев. В тесноте круга тараканоподобные секты врезались друг в друга, вставали на задние лапки, кусали соседей и непрестанно шипели. Люди кричали, ругались и остервенело кололи оружием воздух. Пеший боец, что противостоял им с двумя клевцами в руках, двигался слишком быстро. Просто нечеловечески быстро. «Скоростник! Грай!» Несмотря на свое численное преимущество, не рийцы, а больше всадником быть было неким, проигрывали. Рядом с дерущимися уже лежали три дохлых харца и столько же наездников. Точный удар клевцом в покатый лоб секта, и у дикого осталось четверо конных противников. Моё спецзрение уже подсказало мне, что среди них два силара второго ранга. Один абсолютно пустой, видно успел спустить весь ресурс на противостояние с Граем. Другой наоборот, заполнен до краев Этот, похоже, не боевой А что сам парень? Увы, в данную секунду Дикий прожигал последнюю каплю бензина Еще мгновение, и потеряв скорость, он уже точно не сможет увернуться от четырех пик Стольких же пар жвал и восьми вооруженных острыми наростами лап Две передние харца активно использовали в бою И что хуже всего, я не могу с этим ничего сделать Даже на шурсе явно не успеваю помочь Обидно до слез. У меня ведь что ресурсы, что маны полные баки. Сейчас на моих глазах убьют друга. Но я не буду просто стоять и смотреть. Мир привычно замедлился. Я несся к дерущимся с поднятыми для ударов клевцами. Сейчас налечу сзади, срублю одного, второго. Отскочу и напрыгну с другой стороны. Но Грая это уже не спасет. С ужасом я наблюдал, как в серебристом столбике дикого, что светился у него в груди, исчезает последняя доля ресурса. «Ну застынь! Ну подожди! Зачем вниз? Давай лучше вверх! Не исчезай!» Мед мне в рот. Или я выдаю желаемое за действительное, или серебристая шкала Грая начала заполняться. Неужели? Так и есть. Мои собственные запасы ресурса пошли на убыль. С маной та же фигня. «Это что же получается? Неужто на третьем ранге я совместно с новой способностью скоростника получил и еще одну плюшку как пожиратель? Могу теперь наполнять силаров энергией на расстоянии? У одних беру, другим даю. Распределитель, блин!» Поглощенный восторженными мыслями, я сам не заметил, как на шурсе долетел до поля боя и всадил клевец в спину одного из солдат. Второй кирка топорик тут же пробил затылок другого. Остроконечный кожаный шлем с металлическими вставками мне помехой не стал Теперь, как и планировал, в сторону Высасываю небоевого и снова в драку Походя, вспарываю горло недавно спешенному Граем Нерийцу Вид крови и смерть врагов уже совершенно не парят Два удара в условную шею левого харца Один, но более точный, в голову правого 3 секунды и сражение кончено Грай тоже ушами не хлопал Почему не дождался? тут же накинулся я на Дикого. «Договаривались же, что будешь сидеть в столовке». «Какой сидеть? Ты видел, как бахнуло? Я думал, ветвь со второго яруса рухнула», — зарычал в ответ Грай. И, схватив меня за плечи, уже тише и без наезда добавил. «Это был ты?» «Я, потом объясню. За мной». Подхватив один из стоявших у дерева рюкзаков, я первым рванулся обратно в сторону Гука. «Молодец, Грай. Жратвы все же собрал на дорожку». «Вернулись мы вовремя. Еще один небольшой отряд нирийцев на Харцах как раз подъезжал ко входу. И что им тут словно медом намазано? То одни, то другие лезут. Сейчас-то им уже дальноглаз, по идее, без надобности. О внезапности речь не идет. Да и добились вроде всего, чего хотели. От дерева, за которым мы притаились, до неприятеля было не больше полусотни шагов. На Шурсе преодолеем за пару секунд. Сейчас они спешатся, и можно атаковать. «Трое селары!» Вон тот и вон тот второй ранг этот в плаще третий ресурсы у всех половина. Будем бить свой не жалей я пополню. Грай уже снял рюкзак в глазах спокойствие и решимость. значит все-таки это ты пожиратель словно самому себе сообщил очевидное дикий. значит легко согласился я. «Только я не тот пожиратель которым пугают детей в ваших сказках. я как бы хороший. Раскажешь потом. Так не глядя на меня пробурчал грай. «Давай!» Синхронно уйдя в ускорение, мы с разных сторон помчались к вступившим на первые ступени нерийцам. Все-таки две секунды — это много. Даже несмотря на ночь, нас успели заметить. Выскочившая из руки трешки молния прилетела точнехонько мне в лицо. Благо я успел среагировать на характерное движение и врубил бронекожу чуть раньше, чем разряд вспорол темноту. В глазах вспыхнуло фейерверком, но ни удара током, ни сжения я не почувствовал. Похоже, в камне я полностью неуязвим. Но некогда прохлаждаться статуей, когда дикий, увернувшись от ледяной сосульки, уже врубается во врагов. Скользя на шурсе между медленно-медленно машущих алебардами воинов, я чувствовал себя богом. Богом смерти, по мановению руки, забирающим жизнь. Убивать легко. Стоит ступить на эту красную тропинку, и ты уже спокойно шагаешь по ней через трупы. «Где ты, прежний белый и пушистый Сашка?» Тебя больше нет, ты умер. Здесь и сейчас ты не нужен, ты просто не потянешь. Сойдешь с ума от рек крови, что рождаешь собственными руками. Тут справился только обновленный Александр Углов. Решительный, суровый, жестокий. Обычные люди в ближнем бою скоростникам не соперники. За несколько секунд мы перебили не только солдат, но и харцев, бросившихся на помощь хозяевам. При этом я благополучно успел провернуть операцию по перераспределению энергии. Высосал все из двушек перед тем, как Дикий разнес им головы. Наполнил полученным Грая и только потом осушил Громобоя, прежде чем и его отослать к праотцам. Итог, мы с ресурсом и маной, а нерийцы мертвы. Плюс оба подняли ступени. Я одну, Дикий две. Такими темпами и до четвертого ранга прокачаться, раз плюнуть. Искать наших внутри не потребовалось. оставленный наблюдателем в лар сразу выскочил из ведущего в западное крыло коридора, как только мы зашли в холл. Зави всех, больше можно не прятаться. Воздушник кивнул и помчался обратно. Я же повернулся к граю. Пока появилась минутка нужно расставить все по местам. Негоже чтобы мой единственный друг считал меня демоном или кем там у них внизу числится пожиратель. Вскрою правду, не доскажу сейчас что-то, и кто знает, какими последствиями обернется для меня эта скрытность. Запалил козырного туза, вскрывай карты. Грай правильный, чувак, он поймет. Должен понять. Александр! Протянул я дикому руку. Чего? Не понял тот. Зовут меня так. Жми давай. Грай прищурился и окинул меня подозрительным взглядом. Но руку все же пожал. Не пойму я тебя знатный. Какой еще Ксандр? «Тебя так что, мама в детстве звала?» Несмотря на серьезность момента и красные от крови руки, я широко улыбнулся. «Никакой я не знатный. Я обычный пацан, умерший в своем мире и очнувшийся здесь у вас. Считай, я забрал у Рейсана Рэй его тело». «Ты гонишь!» Выпучив глаза, медленно проговорил Грай. И после небольшой паузы добавил. «А где же тогда сам Рейсан? Сидит сейчас здесь!» Постучал я себя по лбу и бесится, слушая мою речь. Для него-то я как раз пожиратель. Пугал я его, пугал, а все зря. Просрали мы академию, и все потому, что кто-то не умеет читать. «Не, не верю», — пропустив подколку мимо ушей, покачал головой Грай. «Такого не бывает. Старейшины бы знали. А пожиратели, ведущие себя как я, значит, бывают? Не знаю. Ты первый пожиратель, который мне встретился. Ладно, потом расскажу все в подробностях. Идут уже». Появившиеся в холле ребята подбежали к нам с Граем и выстроились полукругом, ожидая новостей и команд. Откровения продолжаются. Пришло время объясниться и здесь. Поймут вряд ли, простят точно нет, но я должен им все рассказать ради их безопасности. «Друзья!» — я медленно обвел собравшихся грустным взглядом. «Сейчас наши с вами дороги разойдутся и, скорее всего, навсегда. Я хочу, чтобы вы знали...» Все, что я делал, делалось с благими намерениями. Да, я обманул вас. Не Тайры предала кланы отца. Это я его предал. Округлившиеся глаза и отвисшие челюсти – ожидаемая реакция. А вот отсутствие направленного на меня оружия радует. Ребята в замешательстве. Пока они одуплят, что к чему, мы успеем спокойно уйти. Но я не могу их так бросить, растерянных и опустошенных. «Сегодня ночью в империи Хо произошел государственный переворот», — поспешил я продолжить предельно серьезным голосом. «Часть благородных домов поддержала принца Гео, сговорившегося с нерийцами. Император убит. Его убийцу утром посадят на трон. Армейская верхушка вся вырезана. На третьем ярусе заговором рулил мой отец. Ваши с ним заодно. Я решил пойти против и ничего не добился». «Я обманул вас, заставил обманом помочь себе и тем самым подставил. Не призываю понять и простить, но знайте, врагами я вас не считаю, и сам вам не враг». «Рангар?» По голосу Соль непонятно, о чем именно она спрашивает. «Да, он мертв», — опустил я голову. «Тайра его убила, и я не хочу для вас той же участи. Когда они придут, валите все на меня. Вы не знали, что делаете, не знали, кого убиваете». Дрейкус поверит, и Тайра все подтвердит. Главное, не дайте нерийцам расправиться с вами без следствия. Там на входе десяток их трупов. Картина из тех, что может разозлить. Дуйте обратно в аудиторию и ждите удобного случая, чтобы сдаться. Нам же с Граем и Джи пора двигать. Прощайте, друзья. Я поманил толу с Ферцем, и те быстро переместились поближе к нам с Диким. После секундных колебаний за ними последовало Тихоня. И правда, про нее я совсем забыл. Девчонку тоже нельзя оставлять. Молчание продолжало висеть в холле Гука. Я в последний раз обвел взглядом мою поредевшую банду и, прижав к сердцу правую руку, кивнул. «Надеюсь, вы не ударите в спину». Подал жестом команду Граю, и, отвернувшись от ребят, мы двинулись к выходу. «И все равно ты круче всех, босс!» Раздался позади возглас Глея. «Удачи, Рэй! Мы будем помнить!» Это уже сестры Тре. «Не попадись отцу!» Это кто-то из дастов. «Выживи!» — голос старшего сура. И тут же младший из рыжих негромко и робко начинает скандировать старое и, казалось бы, навсегда забытое. К моему удивлению, остальные подхватывают, и по холлу гука начинает катиться прощальное «Ре-ре-ре». Я оборачиваюсь и вскидываю вверх руку. По щеке ползет крупная слеза. Может, я и проиграл битву, но война, имя которой «Жизнь», «Мной еще не проиграно. Я еще поборюсь и за совесть, и за правду, и за старого доброго Сашку. Может, он и не умер, может, он просто спит, но будить его сейчас точно не стоит. Это ночь Александра. На ступенях среди трупов нерийцев я остановился. Сейчас побежим к восточным воротам. Не знаю, что с Лайзами, но наши враги наверняка попытаются их перекрыть. Не снаружи, так изнутри. Будьте готовы к бою». «Вы с налиной и Толой первые!» — повернулся я к Ферцу. «Грай за вами! Я замыкаю! Все, пошли! Пошли!» Огневики и Тихоня слетели со ступеней и сразу повернули направо. Дикий бросился следом. Теперь мой черед. Клевцы в руках, рюкзак на спине. Срываюсь с места прыжком. И падаю, отброшенный назад чем-то твердым. «У меня на пути стоит высокий мужчина в матово-черном костюме в обтяжку, в длинном черном же плаще и в такого же цвета фигурном шлеме. Лицо скрыто маской, напоминающей морду глома. Но не узнать Силара без шансов. Знакомый же голос развеивает остатки сомнений. «Ну здравствуй, Рейсан!»